Незадолго до пробуждения мне снились особенно запутанные вещи. Я споткнулась о свои собственные юбки и скатилась вниз по гигантской лестнице прямо по ноги графа де Сен-Жермена, который, не прикасаясь ко мне, помог мне подняться, держа меня за горло. При этом он вещал странным образом голосом Шарлоты: "Ты позор всей нашей семьи". А рядом стоял мистер Марлей с рюкзаком Лесли, поднимая его вверх и с упрёком говоря: "На остеркарте всего только фунт 20". «Как нечестно! Я ее только-только зарядила!» Сегодня утром на географии Лесли до коликов хохотала над моим сном. «Кстати, там не все было просто так выдумано. Ее рюкзак, между прочим, вчера после школы украли, когда она как раз собиралась входить в автобус, резко сорванный со спины молодым человеком, который, по словам Лесли, мог бегать быстрее, чем Двайн Чемберс. Мы уже постепенно привыкли к бесстыдству хранителей, и без сомнения за этим таилась Шарлотта, если рассматривать это не напрямую». Да мы и не ожидали ничего другого, хотя мы и считали, что их митты, мягко говоря, были неуклюжими. И если бы нам не доставало ещё одного доказательства, то это было именно оно, потому что женщина рядом с Лесли несла сумку от Гермеса. Я имею в виду, ну, положа руку на сердце, какой вор, если он хоть что-нибудь соображает, вместо этого сворует старый потрёпанный рюкзак. ис сообщение к Семелиусу. Шарлота Е2 я только вчера покинула дом, прочесала мою комнату в поисках хронографа, не упуская при этом ничего. Завернуло даже под мою подушку. Вот уж оригинальный тайник. После тщательного исследования моего встроенного шкафа, она наконец обнаружила на них закреплённую гипсовую плиту и с триумфальной улыбкой на лице сказала к Семелиусу: "Забралась под городки". При этом её не смогли испугать даже родственники моего маленького друга паука. Опять течь сказал Ксимерус, и она не испытала ни малейшего колебания, и залезла руками во внутренности крокодила. Тьха. Если бы она сделала это на день раньше, то кто приходит поздно, того наказывает жизнь, всегда говорит леди Ариста. После того, как Шарлотта, разочарованная, вырвалась из шкафа, она взяла на мушку Лесли, что опять-таки той стоило рюкзака. Так что теперь хранители обладали свежезаряженной острокартой, сумочкой, лаком для губ цвета вишни, а также парой школьных библиотечных книг о расширении Восточной Дельты Ганга. Но больше ничего. Это поражение Шарлотта не смогла скрыть даже под ее обычной высокомерной миной, когда сегодня утром появилась на завтраке. Леди же Ариста, по крайней мере, проявила величие, признав свою ошибку.